Глава 4. Наследники. Эпиграфы. «Лично я убежден, что главная причина экономических различий между людьми – это личностное различие». Из интервью Джона Диракфеллера, январь 1917 года. «Никогда не торопись винить других. Обрати сначала внимание на самого себя» и на свои недостатки в отношениях с другими людьми. Цени и понимай других за их хорошее качество, а не за плохие. Уинтроп Рокфеллер. письмо к моему сыну. До свидания, мальчики. В жаркий воскресный день 30 апреля 1939 года Ровно через 150 лет после инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Всемирной выставки, на котором присутствовали 206 тысяч человек. Речь Франклина Рузвельта, переизбранного на второй срок, транслировали не только по радиоканалам, но и по телевидению, На черно-белых экранах двух сотен телеприемников с кинескопом от 5 до 12 дюймов, установленных по всему городу. NBC, национальная широковещательная компания, начала регулярные телепередачи в Нью-Йорке. Чтобы убедить скептиков, что это не фокус, один из телевизоров сделали с прозрачным корпусом, сквозь который было видно все детали. В павильоне радиокорпорации Америки посетители могли увидеть себя на телеэкране. Тогда же первые телевизоры поступили в продажу в различные нью-йоркские магазины. После выступления Альберта Эйнштейна о космических лучах зажглись ярмарочные огни. ВИП-гости получили особые программки дня открытия, в которых имя каждого было набрано шрифтом Брайля. Выставки, готовившейся с 1935 года, предстояло стать крупнейшим послевоенным международным мероприятием. Площадь в 486 гектаров, 33 страны-участницы. В оргкомитет входили видные бизнесмены, среди которых был Уинтроп Олдрич. Ярмарка, разворачивавшаяся под лозунгом «Заря нового дня», должна была позволить посетителям заглянуть в мир будущего и, естественно, раскрутить новые товары повседневного спроса. Наибольшее внимание привлекла капсула времени в павильоне «Вестингаус Электрик». Темный цилиндр нельзя было вскрывать пять тысяч лет. Внутри находились труды Альберта Эйнштейна и Томаса Мана, экземпляры журнала Life, часы с Микки Маусом, бритва «Жилет», целлулоидный «Пупс», доллар мелочью, пачка сигарет «Кэмл», микрофильм с миллионами страниц текста, а также семена широко распространенных сельхозкультур – Люцерны, ячменя, моркови, кукурузы, хлопка, льна, овса, риса, сои, сахарные свеклы, табака, пшеницы, запечатанные в стеклянных пробирках. А еще на выставке был представлен робот ростом 2 метра, который говорил, различал цвета и даже курил сигареты. Джон Рокфеллер-младший предоставил для выставки часть своей художественной коллекции. Его кузина Маргарет внесла 175 тысяч долларов на сооружение павильона в надежде окупить затраты за счет входных билетов стоимостью 25 центов, отделкой которого занимался ее муж Джордж де Куэллос. Осмотрев павильон, Джон написал им редкое для него письмо с похвалами. Но, как и многое на этой выставке, это семейное предприятие оказалось убыточным. Когда газеты раструбили о вкладе коэвасов, Джорджа завалили письмами с просьбами о финансовой помощи или с упреками. Не стыдно ли вам сорить деньгами, живя в роскоши, когда другим людям нечем заплатить за квартиру? Чтобы положить этому конец, Джордж пригласил репортера и ознакомил его с семейной бухгалтерией. Их доход составляет 200 тысяч долларов в год. 75% этой суммы уходит на налоги. Приходится как-то выкручиваться на жалкие 50 тысяч. «Почему у нас четыре дома?» «Милый мой, да мы не можем от них избавиться». И потом у нас есть родственники и друзья в Испании, разоренные гражданской войной. Нельзя закрывать глаза на чужие страдания. Американцев этот ответ не удовлетворил. К тому же к четырем домам скоро добавился пятый в Палм-Бич и еще земельный участок в Коннектикуте. Среди национальных павильонов выделялся павильон еврейской Палестины представивший концепцию будущего Израиля. Его фасад украшал монументальный чеканный барельеф, ученый, рабочий и земледелец. В гигантский павильон СССР поместилась полноразмерная копия станции метро Маяковская. Архитектор Алексей Душкин получил гран-при выставки. Экспозиция польского павильона состояла из 200 тон различных произведений искусства, включая королевский ковер Казимира Яголончика, 150 картин современных художников, бронзовый памятник Юзефу Пилсудскому, доспехи польского гусара, народные костюмы и мебель из разных областей Польши, образцы польских изобретений и колокол, изготовленные специально для выставки. Через четыре месяца после открытия выставки В Польшу вторглись нацистские орды, и началась Вторая мировая война. Но выставка продолжала работать. США соблюдали нейтралитет. За два года ее осмотрели 44 миллиона посетителей. Примечание. На Рождество 1937 года Дэвид снова поехал в Германию. Он оказался в Мюнхене, когда там проходили похороны Эриха Людендорфа, и сфотографировал Гитлера, шедшего во главе колонны солдат. Истерическое настроение толпы его поразило, как и иступленное веселье, словно в желании забыть о реальности. Из разговоров я узнал, что, по мнению многих, агрессивные требования Гитлера о возврате немецких территорий неизбежно приведут к войне, хотя никто не хотел протестовать. Его мать Эбби, убежденная пацифистка, в прямом смысле слова заболевала, узнавая о падении каждой новой страны под натиском нацистской машины. Австрия, Чехословакия, Польша, Она считала, что Гитлер и его союзники представляют собой угрозу для США и всей западной цивилизации. Чувствуя приближение войны, Матильда с двумя детьми вернулась в Америку и поселилась в Калифорнии, где ее отец Гарольд Маккормик жил с третьей женой Адой Вильсон. Конец примечания. Ирокфеллеровский центр продолжал строиться. В 1938 году президентом Рокфеллер Центр Инкорпорейтед стал Нельсон и первым делом заменил Джона Тодда, который, по его мнению, не справлялся со своими обязанностями, Хью Робертсоном. Примечание. Джон Рокфеллер-младший, которому было уже за 60, постепенно перекладывал обязанности на плечи людей помоложе, В 1936 году президентом Рокфеллеровского фонда и дирекции общего образования стал Реймонд Фоздик. Конец примечания. Осенью 1939-го комплекс сдавал площади 26 тысячам арендаторов и принимал 125 тысяч посетителей в день. За год почти полтора миллиона человек совершили экскурсию по центру или посетили смотровую площадку в здании радиокорпорации Америки. 6 миллионов побывали в подземном торговом центре, 7 миллионов на каком-либо из представлений. На месте предназначавшемся для здания Метрополитен-Оперы теперь возвышался корпус Associated Press, к которому примкнул кинотеатр «Гильд». 16-этажное здание в центре Южного Блока предложили правительству Нидерландов. В мае 1940 года эта страна была оккупирована Германией, поэтому правительство предпочло временное помещение в International Building, и в октябре здание отдали авиакомпании Eastern Airlines. Ее возглавлял легендарный ас Первой мировой войны Эдди Рикенбакер, а крупнейшим акционером был Лоренс Рокфеллер, который к тому же унаследовал от деда место на Нью-Йоркской фондовой бирже, став самым молодым ее членом. «Авиация в каком-то смысле постучалась в мою дверь», скажет позже Лоренс, вспоминая свою первую встречу в 1939 году с другим авиатором, инженером Джеймсом Смитом Макдоналлом, владельцем небольшой механической мастерской в Сент-Луисе. Он вошел, держа в руке чемоданчик, в котором в буквальном смысле слова была вся авиастроительная корпорация Макдоналла. Лоренс отдал 10 тысяч долларов за акции компании, которая тогда еще не построила ни одного самолета. Не пройдет и десяти лет, как он окажется основным акционером ведущего поставщика американских военно-воздушных сил. Семь из восьми туристических агентств, арендовавших офисы в Рокфеллер-центре, тоже были вынуждены переехать из-за войны. Шутники говорили, что в Рокфеллеровском центре можно делать все, что хочешь, только не спать. Отелей нет. Не молиться церквей тоже нет, и не платить аренду Джону-младшему. К 1940 году его долги возросли до 39 миллионов долларов. Однако 87% площадей были уже сданы, и с 1941 года наконец-то начала поступать прибыль. Уинтроп в 1938 году прошел стажировку в Чейз National Банке, работал в компании Соккани Вакуум и был вице-президентом фонда Большого Нью-Йорка. Однако отец часто отчитывал его за развеселые вечеринки с выпивкой и женщинами, поставлявшие материал для светских сплетен. После очередной ссоры Уинтроп сказал, «Господи! Если у меня когда-нибудь будут дети, я буду с ними разговаривать, а не просто назначать время для встречи и через пять минут уходить в парикмахерскую. Конфликты с отцом возникали и у других детей, поэтому Нельсон взял на себя инициативу по объединению молодого поколения, чтобы не допустить распри и разъединение часто случавшихся в других богатых семьях. Он предложил братьям и бабс, но ей это было неинтересно, регулярно встречаться, обсуждать вопросы карьеры и возможного сотрудничества. Такие встречи происходили каждые два месяца в Покантико или у кого-нибудь дома. Отца тоже пригласили, но он не пришел. Дэвид писал в своих воспоминаниях. Он ощущал дискомфорт почти угрозу из-за перспективы встречи лицом к лицу со всеми своими сыновьями одновременно. Возможно, из-за опасения, что мы можем предъявить ему единодушные решения, с которыми он не будет согласен. Мать, вероятно, была бы рада принять участие, однако я думаю, что она посчитала неудобным присоединиться к нам, поскольку отец отклонил наше приглашение. Дэвид, самый младший в семье и единственный доктор наук, вел протоколы встреч. Сначала братья лишь рассказывали друг другу о своей деятельности и планах, но поскольку к каждому ежегодно обращались за помощью разные благотворительные организации, а возможности их были не одинаковы, они решили объединить свои средства. В сентябре 1940 года Сыновья пригласили Джона-младшего на ланч и объявили ему о создании фонда братьев Рокфеллеров с целью продвигать социальные перемены для более справедливого, устойчивого и мирного общества. Они собирались помогать организациям «Объединенный еврейский призыв», «Объединенный госпитальный фонд», «Красному кресту», а также «Фонду образования чернокожих». Дэвид тогда только что женился на своей давней знакомой Пегги Макгард. Примечание. Интерес к Пегги возник у Дэвида уже после возвращения из Англии. А когда он только приехал в Лондон, сын Уинстона Черчилля Рэндольф, писавший для газеты Evening Стандарт», взял у него интервью, а потом сообщил читателям, что Рокфеллер хочет найти себе английскую невесту. Эту новость перепечатали газеты по всей Британской империи, и Дэвид несколько недель получал предложение о браке с фотографиями невест, одна из которых жила аж в Нигерии. Конец примечания. Отец Пегги Маггарт был партнером в знаменитой юридической фирме с уолл стрит а мать – дочерью бывшего президента Пенсильванской железной дороги. Ее семья потеряла много денег во время кризиса – но все еще считалась зажиточной. Они жили в Маунт Киска в 22 минутах езды от Кайкота. Паги была общительная, озорная, веселая, любила ездить верхом, танцевать вальс и польку. Однажды они с Дэвидом даже выиграли танцевальный конкурс в ресторане «Рейнбоу Рум» в Рокфеллеровском центре. Со вкусом одевалась. Дэвид несколько месяцев собирался с духом, чтобы сделать ей предложение, и в июне все-таки решился. Пегги дала мне ответ 24 долгих часа спустя. Когда я сообщил об этом матери, я никогда ранее не упоминал ей о такой возможности. Она сказала сухо, но с юмором. «Хорошо, Дэвид». Я не очень удивлена, поскольку видела телефонные счета. Там очень много разговоров с Маунт Киско. Чтобы купить обручальное кольцо, я снял все свои сбережения, около 400 тысяч долларов. В то время Дэвид был помощником мэра Нью-Йорка Феррелла Лагуардия, зарабатывая доллар в год, но занимая кабинет вице-мэра. Шеф предоставил ему отпуск на время медового месяца. Свадьбу отпраздновали 7 сентября 1940 года в Бетфорде, штат Нью-Йорк. Шафером был старший брат Дэвида Джон. На прием к Макгратам явилось около 200 гостей, включая Генри Форда с сыном. Молодожены отправились в пятидневный поход с рюкзаками через национальный парк Йеллоустоун где каждый из нас застрелил лося. Впрочем, интерес к охоте у них впоследствии пропал, да и не до лосей теперь было. В октябре Федеральное бюро расследований начало выявлять американцев немецкого происхождения, покупавших арипатрианские марки, которые германское правительство стало продавать в первые месяцы войны. Как оказалось, посредником в этих операциях выступил и Чейз. Сочувствующие нацистам приобретали через него марки за доллары по сниженному курсу, а банк получал комиссию от Берлина. Низкий курс поддерживался за счет того, что эти марки были попросту конфискованы у евреев, эмигрировавших из Германии. С 1936 по 1941 год Нацисты получили таким образом более 20 миллионов долларов, а банки-посредники заработали более миллиона комиссий, из которых более полумиллиона получили Чейз и его субагенты. 14 июня 1941 года Франклин Рузвельт издал распоряжение о замораживании германских активов в США, а министр финансов Генри Мортгентау распорядился блокировать доступ к французским счетам, чтобы ими не могли воспользоваться немцы. Через несколько часов после издания этого распоряжения Чейз разблокировал счета, и деньги были переведены в нацистскую Германию через Южную Америку. Банк могли привлечь к суду по законам о шпионаже и о регистрации иностранных агентов, Однако главный юрист Чейза пообещал в таком случае раскрыть источники информации и методы работы ФБР и военной контрразведки, что поставило бы под угрозу их дальнейшую деятельность. До суда дело не дошло. Трудно сказать, какую роль во всем этом сыграл Уинтроп Олдрич. Между тем, его племянник тёска в начале 1941 года записался рядовым в армию Его зачислили в 77-ю пехотную дивизию, еще год не участвовавшую в боевых действиях. Джон Рокфеллер Прентис, сын Альты, тоже пошел в армию добровольцем в марте 1941, а 11 августа женился на Эбби Кентрил, которая потом родила ему дочь.